Глава 13. Первый день после исчезновения. Элла Ди Фрей. Я заперта в машине. Несколько часов назад я проснулась на заднем сиденье, укрытой простыней. Я совершенно одна. Похититель до сих пор так и не появлялся. И мне страшно от мысли, что он может вернуться в любой момент. Хорошо, хоть руки и ноги не связаны. Если он снова полезет ко мне, я сумею дать отпор. Может быть, на этот раз даже удастся отбиться... На руке огромный порез, оставшийся после встречи с зеркалом. На коже и пижаме корка засохшей крови. Рано кое-как перевязано, значит, он прикасался ко мне, пока я была без сознания. Стоит об этом подумать, как внутри все сжимается. Понятия не имею, что этому человеку от меня нужно. Но если он собирается меня убить, зачем тогда сначала заштопывать? Я не оставляла попыток выбраться с тех пор, как открыла глаза, несмотря на слабость и дурноту. Только локти и пятки расшибло, пытаясь выбить окно. Помнится, однажды мне попадалась статья, где предлагалось использовать для этого стальные стержни из подголовников, если под рукой больше ничего нет. Но мой похититель, видимо, тоже ее читал, потому что все стержни предусмотрительно вытащены. И клаксон тоже отключен. Я несколько раз била по нему кулаком, но удалось извлечь только жалобный скрип. Впрочем, даже если бы колоксон и работал, вряд ли тут найдется хоть одна живая душа, способная его услышать. Потому что вокруг лес. Куда ни посмотри, сплошные деревья. Деревья и никаких следов цивилизации. На переднем сиденье обнаружилась сумка с припасами. Бутылки с водой, энергетические батончики и гигиенический пакетик. Меня два раза тошнило, то ли от страха, то ли из-за тех препаратов, которые попали в мой организм. И хотя пакетик запечатан, нос режет густой кислый запах рвоты, потому что окна заблокированы, и открыть их не получается. Лица похитителей я разглядеть не успела, но совершенно уверена, что это тот самый мужик, ходивший за мной повсюду. Тот был точно таким же здоровенным и крепким. Он знал, где я живу, а тут увидел сломанный замок и... Ну зачем он меня похитил, если потом просто бросил в машине? Желудок снова сводит, а вдруг сталкер тут, за деревьями, Наблюдает за мной. Я пытаюсь позвать на помощь, хоть и понимаю, что толку не выйдет. Я кричу и кричу, пока хватает сил, и в конце концов хрипну. «Да чтоб тебя!» — Оруя, пиная дверь, и голень откликается болью. «Твою ж мать!» Хотя на дворе разгар лета, я заперта в душной машине, меня трясет так, что зуб на зуб не попадает. Утомившись, я прислоняюсь лбом к стеклу, стараясь не опускать тяжелеющие веки. Но, в конце концов, проигрываю и эту битву. В окно кто-то громко стучит. Я вздрагиваю и судорожно оглядываюсь и недоуменно моргая, не в силах поверить собственным глазам. «Господи!» — шепчу я, а затем зову погромче. «Джек! Джек!» Дверца машины распахивается, и я кое-как выбираюсь наружу. Меня так колотит, что ноги подгибаются. Джек привлекает меня к себе, и я весто на нем с трудом верю, что все это мне не снится. «Ты говорит он, и я слышу в голосе нотки ярости. «Дай посмотреть». Взяв меня за руку, он бережно стаскивает пропитанный кровью бинт. «Надо в полицию позвонить», — говорю я. Меня снова начинают душить слезы, на этот раз от облегчения. Джек же целиком сосредоточен на моей ране. Только сначала обработаю парис. «Не верится, что ты пришел?» «Не верится». Начинаю я, затем, спохватившись, спрашиваю. «Погоди, а как ты меня нашел?» «У тебя еще где-нибудь болит?» Он явно старается не смотреть мне в глаза. «Как ты мне нашел, Джек?» Он молчит, и я мгновенно забываю про слезы и вырываю руку из его пальцев. Сердце колотится так, что вот-вот через уши выпрыгнет. «Это что? Твоих рук дело? Это ты?» «Нет». Джек подается вперед, но я отшатываюсь. «От растерянности, от страха, потому что весь мой мир, кажется, разваливается на куски». «Боже, Элди!» «Да я бы никогда тебе не навредил. Ни за что на свете. Неужели ты решила, что это был я?» Он явно шарашен тем, что такая мысль вообще могла прийти мне в голову. Я сама, честно говоря, шарашен. ведь это же Джек. Тот самый, что всегда обо мне заботился. Но мне необходимо услышать его ответ. «Как ты нашел меня, Джек?» «Он не должен был тебе навредить». «Все становится ясно, и по спине у меня ползет холодок. Это все построил ты». Джек даже не думает возражать. «Господи боже!» Я отворачиваюсь, опираясь на машину, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Элоди!» «Никаких Элоди!» Огрызаясь, я разворачиваюсь. «Как ты вообще мог так поступить со мной? Я чуть с ума не сошла от страха, я была уверена, что он меня убьет!» «Не драматизируй!» «Не драматизируй?» Разъяясь я окончательно. «Кто-то вломился прямо ко мне домой и напал на меня! Кто это был, Джек?» Я бью его в грудь изо всех оставшихся сил. «Кто это был, мать твою?» «Какая разница?» «Мне отчаянно хочется отвесить ему за трещину». «Один приятель», — уклончиво отвечает Джек. «Мой сталкер?» «Приятель, задолжавший мне услугу. Элоди, отвези меня домой». «Послушай». «Но я не собираюсь слушать. Развернувшись, я направляюсь в лес. Как есть, босиком». «Мелкие камушки и сучки нещадно вонзаются мне в ступни, но я все равно иду вперед, потому что я зла. Зла как черт!» Элди, Джек обгоняет меня, преграждая путь. Я сделал это ради тебя. Из-за всего того, о чем мы с тобой говорили. У тебя нет ни работы, ни денег. Ты вот-вот потеряешь жилье, а потом у всех близких, если они узнают о твоем обмане. Как ты собираешься объяснить Флоренс...» куда делась книга, которую она попросила посвятить ее сыну. «А каким образом вот это все может мне помочь?» Отвечая я вопросом на вопрос. Хари расхотят настоящее преступление. Ну так вот им настоящее преступление. Пока все будут думать, что тебя похитили, ты несколько дней проведешь в Галицинии». «Предложение настолько абсурдное, что я даже не нахожусь с ответом». «Коттедж пустой, стоит на шибе а потом ты вернешься с историей, подходящей для книги». «Очередная хорошенькая блондинка, которой есть о чем рассказать. И тогда за тобой не только Харриэльс будет бегать, а все крупные издатели до единого». «Я смеюсь. Ведь нельзя же нести такую чушь на полном серьезе». «Помнишь, тогда в детстве мы наткнулись на хижину в роще Марли, неподалеку от Глицинии? Когда надумаешь найтись, переберешься туда. Она находится достаточно близко к коттеджу, чтобы до нее можно было легко дойти» но не настолько, чтобы это вызвало подозрение. Ты шутишь, да? Проведешь ночь в хижине, а потом выйдешь на шоссе и дождешься первой же машины, а полиция скажет, что тебя держали в хижине. А виноватым окажется тот самый приятель, которому ты заплатил за нападение. Он не должен был причинять тебе боль. Джек вздыхает. А ты скажешь, что не знаешь похитителя. На нем была маска, лица ты так и не увидела. Всего несколько дней, я. «Дай журналистам раскрутить твою историю, а потом вернешься, напишешь книгу, и все твои проблемы решатся». Джек, видимо, думает, что предлагает мне волшебное золотое яблочко, избавляющее от бед. Но я-то вижу, насколько оно червивое, гнилое, поэтому я качаю головой. Полиция непременно выяснит, что это была твоя затея. «Перед тем, как тебя похитили, я уехал из города и написал об этом в сети». Никто не догадается, что я причастен к твоему исчезновению. Меня ведь даже в твоем районе не было на тот момент. А сегодня я уехал из Лондона, сел на поезд до Кроссхевена, сошел с полпути, взял машину и поехал за тобой. Он и впрямь продумал абсолютно все, до последней мелочи. Мог бы предупредить меня? Ты бы никогда не согласилась на такое. Тебя всегда подталкивать приходится. Джек снова вздыхает. Я и хотел, чтобы ты сопротивлялась. Тогда не придется лгать полиции про похищение. Достаточно не говорить всей правды о том, что творилось между похищением и возвращением. Джек говорит уверенно и рассудительно, даже не допуская мысли о том, что я могу возразить. Как будто его план уже благополучно сработал. И эта непоколебимая уверенность в том, что именно так мне и следует поступить, заразительно. Ты невероятно талантливо пишешь, Элоди!» Но талант не имеет значения, потому что рынок так по-дурацки устроен. Думаешь, он только сейчас таким стал? Литературные агенты получают процент от сделки. Ты занимаешь место другого клиента, который, вероятно, принес бы Ларе деньги, а значит, она вышвырнет тебя, если ты не напишешь текст, который она сумеет продать. Ты бросила все ради того, чтобы сдать книгу. И тебе просто необходим контракт, чтобы все твои жертвы не оказались напрасными. Сейчас у тебя есть шанс заполучить договор. Джек берет меня за плечи. Я верю в тебя. Боже правый, Элоди, ты даже не представляешь, как далеко я готов зайти ради твоего счастья. А как далеко зайдешь ты, Фрей? Он говорит совершенно серьезно, безо всяких шуток. Хватит уже с нас безумных выходок, Джек. Мы давно не подростки. Да, мы выросли. Но если вдуматься, чем твоя нынешняя жизнь отличается от твоей жизни тогда? Я заливаюсь краской от злости и унижения. Да пошел ты! Стряхнув его руки, я направляюсь прочь. Джек не отстает, благо ноги у него длинные шаги, соответственно, широкие. Когда твоя родича узнает, что ты их обманула, ты потеряешь все, и их в том числе. А если послушаешься меня, получишь все. Я замедляю шаг, лес вокруг как будто сжимается, и весь этот зеленый простор начинает казаться не шире гроба. Джек прав. Я и сама это понимаю. И останавливаюсь. «А как же мои родители?» «Несколько дней переживаний в обмен на шанс всей жизни. Всего несколько дней. Они же не найдут твой труп в озере, на самом деле. Они за эти несколько дней с ума сойдут. Я не могу так с ними поступить. И не буду». «Всю свою жизнь ты чувствовала себя квадратной плиткой, пытающейся втиснуться в круглую выемку своей семьи. Все, что волнует твоих родителей, — это ада, ее дом и ее муж. Иными словами, то чем можно демонстративно потрясти перед носом у знакомых. И им совершенно наплевать на тебя и твои амбиции, потому что тобой нельзя похвастаться. Джек меня прямо-таки без ножа режет, озвучивая все мои глубинные переживания. Я невольно съеживаюсь, но вместо того, чтобы признать его правоту и подтвердить собственную ничтожность, иду в атаку. Господи, Джек, не у всех в семье такие отношения, как были у вас с Джеффри. Слова вылетают изо рта, как брызги яда. И я моментально жалею об этом. С Джеком мигом слетает маска самоуверенности, и он снова превращается в маленького мальчика, которому нужно, чтобы его хоть кто-нибудь любил. Но сказанного не воротишь. В этом самая большая опасность слов. Как только они вылетают наружу, ты уже не властен над ними. Они повисают, как вишни на ветках. Кислые или сладкие, неважно. Рано или поздно их кто-нибудь сорвет и проглотит. Джек прокашливается. «Я понимаю, насколько тебе грустно это слышать, Элоди. Но твои родные не любят тебя так, как Аду. Просто не любят. Он смотрит мне прямо в глаза. Искренне грустно и зло. Первенца всегда ценит больше. Он совершенно прав. И от этого еще больнее. Но даже так я не могу решиться на предложенный им план. Я должна вернуться. Если вернешься прямо сейчас, сломаешь всю свою жизнь. И мою тоже». Я качаю головой. «Если ты сейчас вернешься, меня арестуют?» «Нет». «Ложный плен, соучастие в похищении?» «Нет». «Повторяю, я в глубине души подозреваю, что друг прав. Ты пропустила семейный обед, намеченный на воскресенье. Про твоё исчезновение уже сообщили в полицию. И та начала поиски. Если вернешься сейчас и расскажешь, как всё было на самом деле, получится, что я напрасно испортил тебе жизнь». «Я тебя не просила об этом» но все уже произошло. Я пытаюсь помочь тебе, помочь добиться всего, о чем ты столько лет мечтала. Если ты вернешься в Кросс Хевен сегодня, то придется рассказать полиции правду, и тогда меня арестуют. Если вернешься через неделю или две, мы сможем рассказать нужную историю про человека в маске, про хижину в лесу, про то, как ты сбежала при первой возможности. И меня не арестуют, а ты получишь свой контракт. А про то, что у тебя его изначально не было, никому знать не обязательно. Элоди». Джек страдальчески кривится, словно мое имя жжет ему рот. «Пожалуйста». «Я понимаю, что не могу больше спорить с ним». «Все уверены, что Харри Эрс собирается выпускать мой любовный роман». «А ты скажи, что криминальная история оказалась более интересной для публики». У Джека трясутся руки. Ему страшно. Он думал, что помогает мне, что он прилетел с небес и спас меня, как эдакий ангел, которого он сам так и не дождался. «Извини». Он прижимается лбом к моему лбу, и все, что я вижу, его бездонно — голубые глаза. И понимаю, как должна поступить. «После».